Глава тринадцатая. Потерянные воспоминания. Диан. Во время завтрака Кейн вёл себя странно. Выглядел хмурым и почти не хохмил. Его драгоценная супруга поела быстро, попрощалась с нами и убежала на дополнительные занятия. И вот когда мы остались вдвоём, за столом повисло молчание. «Кейнар, ты не выспался?» — спросил я друга. «Странно видеть тебя таким серьёзным». «Что случилось?» «У меня ничего», — ответил он, подняв взгляд. «Тут другое. Я вчера говорил с твоим соседом, спрашивал о той девушке, за которую он так на тебя обозлился». «И, конечно же, Дестер ничего не ответил», — бросил я, ни капли не сомневаясь в упрямстве задухлика. «Ошибаешься», — покачал головой Кейн. «Он рассказал мне много интересного и даже сообщил, как её зовут». «Слышал когда-нибудь об Агнаре Шарской?» Я мысленно повторил это имя. Оно показалось отдалённо знакомым, но у меня так и не получилось вспомнить. Скорее всего, просто кто-то когда-то упоминал её в разговоре. «Не знаю такую», — ответил я. «И про лорда Вилмарта Шарского тоже не слышал?» — снова задал вопрос Кейн. «Нет, никогда», — пожал я плечами. «А кто это?» Друг странно хмыкнул и поднялся из-за стола. Я последовал за ним. Мы убрали подносы и вышли из столовой, а после направились на улицу. Только там Кенси изволил продолжить разговор. «Дестер утверждает, что ты водил эту самую Агнару на свидание», — проговорил он. «И парень готов поклясться, что видел вас вместе в таких местах, куда ты точно с девушкой не сунулся бы». «Обдумав всё, я нашёл два возможных объяснения». «Первое. С той самой девушкой гулял некто, создавший твою личину. Прикрылся иллюзией, назвался принцем, запудрил наивные девчонки мозги. Соблазнил и бросил. Согласись, вполне возможный вариант». «Точно. Это я задохлику и расскажу». «Уверен, всё так и было», — улыбнулся я. «От понимания, что теперь наш конфликт сойдёт на нет, на душе даже стало теплее». «А гада, который додумался прикрываться мной, всё-таки нужно поймать. Нечего портить мою и без того неидеальную репутацию». Вот только, судя по взгляду Кейна, у него были причины сомневаться. «Есть второй вариант», — сказал он. «Я выяснил, что Вилл Маршарский был обвинён в государственные измене. За какие заслуги пока узнать не удалось...» «Но давай просто представим, что тебя действительно переклинило на девушке, и этой самой девушкой оказалась дочь преступника. Как бы поступил его величество, узнав об этом?» «Ты на что намекаешь?» Мне совсем не нравился ход его мыслей. «Я не намекаю, а говорю прямо. Есть вероятность, Ди, что из твоей головы попросту стёрли воспоминания о неугодной особе». «Ведь у твоего отца есть Ферн, ручной менталист, который с ним неотлучная». И столь талантливому мастеру хватило бы сил даже не на такие манипуляции. Едва в голове уложился смысл сказанных Кейном слов, и возникло дикое желание его ударить. «Ты совсем умом тронулся? Отец бы никогда на такое не пошёл», — прорычал я ему в лицо. Кейнар открыл рот, явно собирался возразить, но тут же его захлопнул». «Я безмерно уважаю его величество», — сказал он спустя почти полминуты тишины. «Но, может, всё-таки проверим?» «Думаю, стоит попробовать найти ту самую Агнару. Или хотя бы её портрет. Поговори с теми, кто её знал. Или с твоими приятелями, которые могли видеть вас вместе. Если я ошибаюсь, то ты только убедишься в своей правоте. Или даже найдёшь того, кто притворялся тобой». «Я бы помог тебе, друг, но сам знаешь, что меня в ближайшие полгода за пределы Академии не выпустят, а ты относительно свободен». Я посмотрел на него с сомнением и отвернулся. «Подумаю», — сказал тихо. «Даже от мысли, что могу заподозрить отца в такой дичи, мне становилось стыдно». «Да, он у меня не подарок, строгий, со своими странными методами воспитания». Но в чём я никогда не сомневался, так это в его любви. Отец обожал маму и всех своих детей. Моего старшего брата Брайла воспитывали в строгости, ведь именно ему предстояло однажды принять бразды правления этим королевством. А вот нас, Кассандры, с самого детства баловали. Хотя, в отличие от меня, Касси почти не пользовалась привилегиями принцессы. Признаю, из нашей семьи именно я доставлял отцу больше всего проблем. Но всё равно в голове не укладывалось, что он мог приказать Ферну стереть мне воспоминания о девушке, которая оказалась для меня важна. И всё же, полностью игнорировать такую возможность было бы глупо. «В академии ведь учатся менталисты», — сказал я Кейну. «Давай обратимся к кому-нибудь из них. Если память стирали, должен остаться хоть какой-то след. Вряд ли они хоть что-то увидят». «Тут явно работал сильный опытный профессионал. Куда до него нашим недоучкам?» «Согласен», — ответил Хмура. «Тогда я попробую выяснить что-то об этой девушке у знакомых». «Хорошая мысль», — согласился друг. «Вряд ли память могли подкорректировать всему твоему окружению. На такое не хватило бы сил даже у Ферна. Кейн покивал, и на этом тему мы всё же пока закрыли». День прошёл суматошно. Я пытался читать лекции, делать доклад, до обеда даже на полигоне успел побывать и поучаствовать в паре дружеских спаррингов. Но всё это время меня не оставляли мысли о неизвестной девушке по имени Агнара. И тогда, ближе к вечеру, я всё-таки сдался. Достал макфон и набрал номер того, кто чаще других составлял мне компанию в клубах, но при этом почти никогда не пил. «Привет, Алмар», — сказал я, когда вызов приняли. «Дело к тебе есть». «Здравствуй, Ди. Слушаю очень внимательно», — ответил тот. Я коротко обрисовал ему ситуацию. Рассказал всё, что успел узнать о леди Шарской. Но чего уж точно не ожидал, так это поражённого молчания и последовавшего за ним вопроса. «Ты что, правда её не помнишь?» «То есть такая девушка на самом деле была?» — решил уточнить я. «Была?» – прозвучал растерянный ответ. «Скажу больше. Я тебя только с ней таким неадекватно счастливым видел. Мы всей компанией тогда ставки делали, чем закончится ваша связь?» «И чем она закончилась?» – спросил я сквозь кум в горле. «А ничем?» – весело бросил Элмар. «Ты познакомился с очередной красоткой, готовой исполнить любую твою прихоть, и снова стал прежним Дианом. Мы даже решили, что малышка Агни просто пыталась тебя приворожить». «Ну, приворот продержался недолго. Потом ты даже на её имя никак не реагировал». «Спасибо, Эл». Я заставил свой голос звучать беззаботно, хотя мне было совсем не весело. Попрощавшись, оборвал вызов и упал спиной на кровать задухлика. В голове творился сумбур, и сильнее всего ранило осознание того факта, что, мне кажется, на самом деле стёрли все воспоминания об Агнаре Шарской». «А ведь я теперь даже примерно не представляю, как она выглядела. Сколько ни старался восстановить в памяти её образ, ничего не получалось. Надо было попросить Элла её описать. Хотя лучшим вариантом было бы обратиться за ответом к Дестеру. Вот только подозреваю, что если заговорю с ним об этом, он меня куда-нибудь пошлёт. Не стоит вообще поднимать с ним эту тему». По крайней мере, до тех пор, пока я не выясню наверняка, что случилось с моей памятью. А там будет видно.